20. Я отвёз Мегги к родителям. Мы оба умирали от любопытства, история девушки в голубом обрастала новыми загадками. Я не верил во всякую паранормальную чушь, а значит, происходящему надо было найти рациональное объяснение. Мы условились созвониться вечером, когда оба почитаем блог. Я всё ещё не доумевал, как Мегги удалось так быстро его разыскать. По дороге к дому Триши я заставил себя выкинуть местику из головы и сосредоточиться на Дженни. Я ни за что не взялся бы объяснить природу родительской любви, этого всеобъемлющего и изматывающего счастья, не передать никакими словами. Мне пришлось рано повзрослеть. Когда родилась Дженни, я пообещал себе стать другим человеком, настоящим отцом с большой буквы. Овы, клятва я лишь раздразил своих демонов. с катастрофическими последствиями. Понадобилось немало времени, чтобы понять, куда честнее и проще оставаться самим собой. В сентябре Жене исполнилось 5, и весь последний год наша дружба крепла день ото дня. Триша открыла сразу же, я едва успел убрать палец с кнопки звонка, оглядела меня с головы до ног, как сотрудник аэропорта подозрительного пассажира, и убедившись, что меня можно впустить в дом, процедилось сквозь зубы приветствие Я заглянул ей из-за плеча, высматривая Дженни. Обычно дочка с разбега бросалась мне на шею, стоило только переступить порог. Дженни наверху объявила Триша, пропуская меня в гостиную. Понятно. Я захватил из дома сумку с бумагой для рисования, цветными карандашами и красками. У Дженни сегодня нелёгкий день. Она заболела? Триша покачала головой. Знаешь, она ведь пошла в меня. Попробуй с ней поговорить. Я кивнул. Моя бывшая жена была здравомыслящей женщиной, и обычно с ней можно было договориться, но время от времени она делалась сумасбродной и мнительной. В тот день мне посчастливилось иметь дело со светлой стороной Триши. Дочка в детской играла со своими Барби и грандиозным кукольным домом в три этажа, которого я раньше не видел. Дженни сидела на корточках, но даже встань, она во весь рост пластиковое страшилище всё равно оказалось бы выше. Привет, Дженни. Она притворилась, что не слышит и продолжала воображаемый диалог между куклами, затеявшими поход в салон красоты. Никогда ещё Дженни не оказывала мне столь холодный приём. У меня сжалось сердце. Я разложил карандаши с красками на круглом столике у окна и подошёл к дочке. опустился рядом с ней на колени и снова позвал. На этот раз Кэсси и Менди прервали оживлённый разговор. Дженни задумалась на секунду, но всё-таки решила не отзываться. Сам виноват, сказал я себе. Дженни, я немного порисую, а потом ты познакомишь меня со своими подружками и покажешь их домик, если захочешь. Стульчики рядом со столиком были совсем крохотные, так что я сел прямо на пол и взялся за карандаши. Я не принуждал дочку к рисованию, но старался время от времени развлекать её забавными картинками. Дженни росла одарённой девочкой и могла бы стать настоящей художницей, если только её таланту не суждено было погибнуть под тяжестью купленных на деньги Моргана особняков для Барби. Значит, у Кеси и Менди новый домик, повторил я, не отрываясь от рисунка. Да, ответила Дженни. Очень милый. Мне его мама и Морган купили, потому что я хорошо себя вела. Я нажал на грифель сильнее, чем нужно, и на бумаге осталась жирная чёрная точка. Дженни продолжала играть, но краем глаза я видел, что она с интересом поглядывает на мой рисунок. "Прости, что я так долго не приезжал, Дженни", проговорил я немного помолчав. "У меня были всякие серьёзные дела, но я с ними разобрался. Я очень по тебе скучал". Дочка ничего не ответила, но и Кейси с Менди притихли. Хочешь посмотреть домик? С удовольствием. Я пристроился рядом с Дженни. По моим расчётам, такие хоромы должны были стоить целое состояние. В них оказалась целая тьма комнат, обставленных крошечной мебелью, которая выглядела совершенно как настоящая. Имелись даже дверной звонок и лифт на террасу с джакузи. Дженни устроила мне подробную экскурсию и с помощью Кэсси продемонстрировала возможности всего, что было в доме. Ее личико постепенно светлело, и когда мы добрались до ванной комнаты с туалетным столиком и душевой кабинкой, у которой задергивалась шторка, дочка совсем оживилась и болтала безумолку. Следующие полчаса я провел валяясь на ковре в детской и манипулируя куклой-анорексичкой, и был совершенно счастлив. Когда видишь своего ребёнка только по выходным, любое его достижение становится невероятным открытием. Дженни начала говорить очень рано и стремительно набирала словарный запас. Когда она сообщила, что Менди обескуражена, я чуть не лопнула от гордости. Наигравшись в домик Барби, мы стали рисовать. Если не считать возвращения Мегги, часы, проведённые с дочкой были лучшими, что случилось со мной за неделю. Жизнь определённо налаживалась.